Глава 10. Одинокую старушку, неспешно бредущую по мосту в его сторону, с корзинкой в руке, Артем Иванович заприметил уже давно. Это была Зоя Павловна, абсолютно безвредная собачница из Никитина, на которую частенько поступали жалобы от соседей. Собак у нее было всего четыре, но довольно больших, а поборница прав животных категорически отказывалась сажать их на цепель, хотя бы запирать, чтобы не бродили по деревне были такими же беззлобными, как и их хозяйка, ну, поди разбери, что там на уме у клыкастых зверюк. Вот люди и жаловались, требуя защиты от вероятной опасности. Мало ли. Вот и сейчас Зоя Павловна важно шествовала вдоль дороги в сопровождении своей лохматой свиты. Самый крупный пес, носящий гордую кличку Лорд, бежал впереди, вывалив розовый язык, а остальные крутились рядом с хозяйкой, радуясь, что их взяли на прогулку. Пробегая мимо кустов, где уже несколько часов к ряду томился в засаде участковый лорд остановился, принюхался и лениво потрусил в его сторону. — Уйди, уйди, собака! — брезгливо скривился Артем Иванович, пытаясь увернуться от слюнявой радости узнавшего его пса шумная возня в придорожных зарослях не могла остаться незамеченной и старушка свернула к кустам громко призывая своего питомца быть воспитанным и отстать от дяди участкового, наверняка выполняющего очень важную государственную миссию. В итоге пес стащил артем ивановича фуражку и отчаянно виляя хвостом понес добытый трофей своей доброй хозяйке а ну отдай выскочил вслед за ним артем иванович добрый день Зоя павловна Старушка пожурила лорда за недостойное поведение, отобрала у него добычу и протянула, обсульнявленную фуражку, сердитому служителю порядка. «И тебе удачная охота, Артем Иванович! Кого ловишь-то?» «Да так, сигнал поступил, что у нас тут поджигатели завелись. Вот и хочу их с поличным взять, чтобы не отвертелись». «А, это дел нужное», — понимающе закивала старушка. от нынче, вон какие сухие». Черкни спичка и греха потом не оберешься. Вот и я о том же. А что за поджигатель-то? Десектант какие-то тюдзой. Вы случайно по дороге сюда не видели пятерых подозрительных женщин? Ну или в деревне, может, на глаза что-то необычное попадалось? Старушка на некоторое время задумалась, а потом отрицательно покачала головой. «Э-э, не видала. У бизнесмена ночью вот со стройки шлагбаум унесли, а больше ничего такого. «Жаль», — вздохнул Артем Иванович. «А про шлагбаум я знаю. Это братья Бухарики постарались. Бизнесмен его уже обратно за пузырь выкупил, так что там сейчас внятных показаний не добьешься. С утра завтра с ними разбираться буду, пока это вымогательство в привычку не вошло. Он же заявление на них писать не хочет. Мол, свои ребят местные. Зачем отношения портить? А вы в Поповку идете? «Туда, да», — кивнул Зоя Павловна. Дружок он на заднюю лап прихрамывать стал. Хочу его тамошнему ветеринару показать. Так в Никитина ж целая ветстанция. Зачем в поповку-то пожаре тащиться? Мне никитинские добра не посоветуют, ты же знаешь, — вздохнула старушка. И мои собачки поперек горла стоят. Потому что на привязи таких зверюк держать надо. Ой, не начинай, — отмахнулась от него старушка. «Поджигателей своих лучше на цепь посади. От них вреда стократ больше. Я вдоль леса пойду. Можно же? А то по дороге вон машин, как носится, собьют еще не ненароком. Артем Иванович задумчиво почесал затылок. С одной стороны, пускать старушку к лесу, на который покушаются поджигатели, опасно, а вдруг он с ними не сладит. все таки пять брендивших теток от сил немало. С другой стороны, если не пустят, кто тем самым признает, что сомневается в своей способности обеспечить безопасность граждан на веренной ему территории. А этого допускать никак нельзя. Люди должны в него верить. — Ладно, идите. Только в сам лес не заходите, там вон чего творится. — А, ну по трубке вон там, по подлесочку, где тумана нет. Зоя Павловна показала на низенькую сосновую поросль, где действительно имелась довольно-таки приличная тропа. — А что, не слыхать, что это за туман такой странный, не? Глянь, как убийца-то. — Да нет, не слыхать, — вздохнул Артем Иванович. — Те ученые, что были, разбежались в ужасе, а новые пока еще не понаехали. Ладно, все, идите, а то у меня ведь тут. У — Да-да, пойду. Удачи тебе в поимке злодеев, Артём Иванович. На таких, как ты, порядок только и держится. Старушка поцокла языком, призывая к себе своих дворняк, и сошла с дороги на тропинку которая разветвлялась в метрах в десяти от кустов, служивших укрытием Артёма Ивановича. Направо пойдешь к реке, спуск будет, а налево прямиком к проклятому лесу выйдешь. Он не зря выбрал именно это место для засады. Знал, что злоумышленницы непременно этой тропой пойдут, потому что дальше открытое пространство и крутой спуск по насыпи. Неудобно там к лесу подбираться. А здесь он их встретит со всеми полагающимся по уставу почестями. Все ничего. Только лохматый лорд зачем-то решил составить ему компанию. Наверное, чтобы и не так скучно было. Мало того, что фуражку форменную обслюнявил, так еще и развалился на том самом месте в кустах, который Артем Иванович для собственного удобства расчистил. «Он пшёл вон отсюда!» — шикнул он на пса, но тот даже не подумал никуда уходить. Только хвостом в ответ завилял и радостно осклабился, подставляя утыканный репейниками бок, чтобы почесали. Пшел вон, я тебе говорю. Куда то Пришлось вытаскивать псину из кустов за шкирку, что было тут же воспринято как сигнал к началу веселой игры. Шумная возня продолжалась минут десять, после чего Артем Иванович смирился с нежелательным соседством, но предупредил балдеющего от избытка внимания лорда, что пристрелит его, если тот будет мешать. Пес ответил обожающим взглядом и вывалил язык а служитель закона и порядка снова занял свою позицию в придорожной засаде и принялся таращиться на дорогу. Откуда здесь эта собака? Неожиданно прозвучало над самым ухом. Артем Иванович не слышал приближающихся шагов, поэтому удивленно обернулся на голос, громко сглотнул и ломанулся прямиком через кусты к дороге, на ходу пытаясь вынуть табельное оружие. А-а-а! да блин, а ну выходи, чудо юда поганое, с поднятыми руками! Заорал он, направив пистолет в сторону шевелящихся кустов. Да вы достали уже честное слово, сердито ответил ему знакомый женский голос. Убери, ствол, псих, и уйди с дороги, пока под колеса не попал. Кусты затрещали, выпуская на свет Божий недовольно сверкающую глазами Еромилу. Проигнорировав требование не двигаться и поднять руки, женщина демонстративно покрутила пальцем у виска и характерно присвистнула. «Пойду умоюсь, пока у тебя инфаркт не случился. Можно?» Она не стала дожидаться разрешения и в сопровождении радостно скачущего пса направилась к реке. А покрасневший до кончиков у Тюм Иванович спрятал оружие обратно в кобуру и вытер рукой выступившие на лбу крупные капли пота. «Когда вся эта хрень закончится, подам рапорт на пенсию к чертям собачьим!» В полголоса пообещал он самому себе, спускаясь по тропинке вслед за напугавшей его до полусмерти женщиной. «Я же велел вам ждать меня в Поповке! Что вы здесь делаете?» «Четыре из пяти, Рамил уже там», — отозвалась она, на всякий случай не поворачиваясь лицом к участковому. «А пятая, судя по всему, здесь». «Кто же должен нам помешать, если ты не в состоянии?» «Почему это я не в состоянии?» — взмутился Артем Иванович. «Я полдня тут в засаде сижу. Никто через мост не проходил, так что не надо мне заливать про то, что кто-то уже где-то». Они лесом прошли, через дорогу. И Рамила присела у воды и принялась смывать с лица то, что осталось от тщательно наложенного с утра макияжа. старух которая у нас за главную, она типа ясновидящая». Так что зря ты тут сидел, только испортился. Надо было там их арестовывать, в заброшке сразу. А так они обходной путь придумали, и тебя, умника, с носом оставили. Куда пятая пошла? Какая пятая? Не было тут никого. Сердито засопел участковый, не привыкший к такому хамскому к себе отношению. Но как же не было, если вот ее пес. Женщина ткнула пальцем в сторону косматого зверя, прыгающего по берегу за лягушками. — Кого, пёс? — нахмурился Артём Иванович. — Это собачница Никитинской зверюга, Зоя Павловна Корольковой. Она, да, была здесь, в поповку пошла вдоль леса вместе со своим зоопарком, а больше никого не было. — Ну вот, значит, она и есть, та самая Еромила Щукина, которая руководит нашим маленьким щукинским шабашем. Еромила поднялась на ноги и вытерла лицо низом своей футболки. Все? Теперь я не похожа на чудо, Юда? Нет. Теперь вы мне кого-то напоминаете? Хмуро сообщил участковый. Бобзой не может быть Яромилой. Я ее знаю как облупленную. Старух с придурью, да, но... Она говорила, что имя и фамилию еще по молодости сменила, чтобы не привлекать ненужного внимания. Ничего она не меняла. Я у местных все документы наизусть помню. Свидетельство о рождении, паспорт, там все одинаково. Так что вы заблуждаетесь, это не она. Маленькая такая, худенькая, в рыжей крашеная, шрамик короткий вот тут над губой, и голос гнусавый, как будто у нее нос заложен постоянно. Ну да, ну, но... значит, она нас доверчивых дур обманывала все эти годы в каких-то своих целях вздохнула Ярамила. «Там твоя мама в одиночку на двух чокнутых тёток охотится. Не хочешь помочь? И здесь от тебя все равно никакого толку уже не будет». «Как охотится?» Артем Иванович почувствовал, как на голове зашевелились волосы. «Понятия не имею. Но она обещала, что задержит их и не даст поджечь лес. Она на этом краю у дороги. А на угол к реке с той стороны парень пошел, который девчонку свою тут искал». Поезжай, там от тебя больше пользы будет. А мы с Пюселем хозяйку его поищем и выясним, зачем она всё это намудрила. Солнце уж садится, скоро будет. Времени в обрез. Осознание потери контроля над ситуацией – штука неприятная. Но Артём Иванович всегда был человеком самокритичным и легко принимал тот факт, что кто-то может знать и понимать больше него. В том, что творилось сейчас, он вообще ничего не понимал поэтому и не стал спорить с ненормальной женщиной, направлявшейся прямиком к проклятому лесу. перешел на другую сторону дороги, выгнал из зарослей спрятанный там автомобиль и поехал выручать мать, которая постоянно совала свой любопытный нос в какие-нибудь неприятности. Была еще одна причина, по которой он пустил ситуацию на самотек. Все шесть чокнутых ярамил собрались возле проклятого бугумилого леса, где колдун запросто мог до них дотянуться. Или пять. Да какая разница, сколько? И так явный перебор. Здесь свершиться запланированному безобразию не позволит бунтарка, ставшая весьма симпатичной после умывания. Если на угол между лугом и рекой пошел старший из братьев, то там тоже у поджигательниц ничего не выйдет. Ну а на третьем углу Артем Иванович быстро приструнит больных на голову теток, если его мама раньше их не обезвредит. Лишь бы только не перла на пролом, как она любит. А то ведь и по башке врежут, не поморщившись. Все пока складывалось как нельзя лучше. До того, как солнце скроется за горизонтом, оставалось еще часа два, а то и больше. Вагон времени. А завтра? Завтра он подаст рапорт. Прямо с утра, после того, как проведет воспитательную беседу с никитинскими алкашами по поводу того, что красить шлагбаумы нехорошо. Хватит, наработался. Пусть в этом проклятом месте кто-нибудь другой порядок поддерживает, а ему пора на заслуженный отдых. Свернув на грунтовку, ведущую к поповке, Артем Иванович резко затормозил и витиевато выругался, наблюдая за тем, как в небе за рекой черная грозовая туча медленно пожирает темнеющий небосвод и пытается жадно заглотить сползающее вниз солнце. Вот это уже было из рук вон плохо». Потому что разглядеть закат при таком раскладе не представлялось возможным. И чокнутые бабы могли начать воплощать в жизнь свой коварный замысел когда угодно.